Николай Калиниченко Мирабеле Футурум Часть 3 окончание В произведении использованы стихи поэтов инфоромантиков Лик, как и предполагал Герасимов, идея со снотворным совсем не пришлась по вкусу. И всё же она согласилась подождать в клинике. Коля заглянул в гостиную. Гераскин спал смешно, сгробазцев подушку, мускулистыми загорелыми руками. Может использовать его? Нет, нельзя. Если люди из будущего начнут менять прошлое, может случиться всё что угодно. Хотя Алиса ведь изменила прошлое. Весь шестой ВВ изменился. 12 золотых медалей, ни одной тройки.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 Несмотря на тёплую, почти летнюю погоду, надел турецкую кожаную куртку, так казалось мужественнее. Хотел надеть тёмные очки, но решил, что это уж совсем апердто да и не стал. На площадке никого не было, но снизу доносились приглушённые голоса. Коля тихонько спустился на один пролёт и увидел, как двое здоровяков в камуфляже и масках выводят из квартиры Григория Абаевича, народного депутата от Республики Башкирия. И ещё двое ждали пролётом ниже.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 Пенсионер посмотрел на него сочувственно и прохрипел: "Парня зачем скрутили? Совсем совести лишились?" И тут же получил кулаком по рёбрам. "Малтисуку узко глаза". Командир спецназа достал лист бумаги в потрёпанном файле, бегло проглядел написанное. "Так, здесь всё. Выдвигаемся". Пленников поволокли по лестнице вниз, вытолкли на улицу. Там уже ждал микроавтобус с тёмными стёклами. У машины стояли трое солдат-срочников, вооружённых автоматами Калашникова. Стайка в машину, распорядился главный камуфляжник. Депутата тут же затолкали в салон. "Дай, майор, а с этим что?" спросил мужчина, держащий Колю. "Как что? Ты разнарядку читал? Подговляй!" рявкнул майор. "Слушаюсь," буркнул камуфляжник таким голосом, что видно было, слушаться ему совсем не хочется. "Ты и ты!"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 Притарянцы. Солдаты беспокойно завертели круглыми головами. Камуфляжник профессионально скакнул в сторону и перекатился, выхватывая оружие, но на подоконнике уже никого не было, а срочник вдруг атаковал пыльный смерч, валящий с ног вырывающее оружие. Спецназовец хотел стрелять, но широкая ступня в кожаном сандалии легионера совместилась с его головой, и детино затих.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 Нормально справлюсь. Ты давай, иди куда шёл. Коля кивнул. Из двора был другой выход, только через забор перелезть. Он ещё чувствовал слабость, ноги дрожали, за шею ворот тёк холодный пот. Как же так, прошептал Герасимов. Я мы и думали, будущее светлое, а тут переворот, расстрелы. Что же будет? Что впереди?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 Вроде бы дело сделанное и до вечера заняться нечем. Домой идти он боялся. Вдруг комуфляжники устроили там засаду. Если сесть на метро, можно за полчаса добраться до училища. Там сегодня пересдача актёрского мастерства. И тут Коля вдруг понял, что нужно делать. Мысль была очень простая и окончательная, словно последняя пятнашка встала на место. Герасимов даже подумал, что сказал это вслух. Оглянулся,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 Тот был только рад такому повороту, и через 10 минут его уже и след простыл. В 6 начался массовый исход сотрудников. Коля внимательно отслеживал каждого по списку. К началу 8, как и предполагалось, здание опустело. Было без 28, когда Герасимов запер входную дверь и поднялся к Садовскому в кабинет. Учёный замер перед компьютером, в перифно напряжённый взгляд в монитор. Время от времени он что-то стремительно набивал на клавиатуре. Все разбежались. Коля вошёл, неуверенно остановился у двери. Узырёк в кармане теперь не холодил, а жёг ладонь. Ага, тёзка. Садовский снова протянул руку, вид не позабыл, что уже здоровались. Заходи, не стесняйся.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 Теперь снотворное. Отмерять не нужно, Юлька сказала, здесь ровно. Руки немного дрожали, но, кажется, ни одной капли не пролил. Коля понёс чай в кабинет. С кружки Садовского показывал язык взъерошенный Эйнштейн. Учёный принял подношение, подул на воду и с удовольствием отпил чай. Сработало. Говоришь, все разошлись. Это потому, что работает без цели.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 Только плодотворный труд ради достойной цели может принести человеку истинное удовольствие. Садовский допил остывший чай, победно глянул на устрашённого лекции Герасимова и вдруг отключился. Без всякого перехода просто осел на стуле, уронив голову на грудь. Коля оставил учёного похрапывать в кабинете, а сам вышел на улицу.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 Физики для конспирации завернули в занавеску. Фима, тащивший пакет с компьютером Садовского, почувствовал, что Герасимов не идёт за ним, оглянулся. "Эй, а ты что с нами не едешь?" "Да у меня дом в двух шагах, дойду сам, чай не барин", улыбнулся Коля. "Ну, как знаешь", пожал плечами бизнесмен. "Так да созвон?" "Созвонки", внул Коля. "Только ты осторожней, старик, не рискуй". Фима зябко поёжился и поспешил за охранником. Коля следил за тем, как растворяется в густеющей тьме круглая эфемерна спина. Выглядело так, словно король в тонет в глубоком тёмном море. "Нет", подумал Герасимов. "Это я тону". Он решительно повернулся спиной к улице и вошёл в здание. Нужно было ещё успеть загримироваться. Я видел немало фильмов про контрразведку, но от чего-то, когда думала о вражеских шпионах, в голове тут же появлялся образ зловредного штампца из мультфильма Шпионские страсти. КДКсты про хвост с прямым гидлервским пробором, острым хрящиным носом и усиками-стрелочками затмил всех. Человек, который вошёл в кабинет, был совершенно другой.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 «Перемещаться со станции вам нельзя, иначе захватите с собой кусок интерьера», — быстро говорил Игорь Николаевич. Они шли по коридорам Роскопа-4 в сторону шлюза. За ними, скребя когтями пол, двигался мрачный чуморозец, выпуская из ноздрей едкий желтый дым. Из-за мясистого щупальца археолога выглядывала блестящая лысина Анаксимандра Алкидовича. «Надену скафандр, выйду в космос», — пожала плечами Алиса. «Да, пожалуй, это будет лучше всего». Облечение не заняло много времени. Умная ткань, извлечённая из аккуратного металлического чехла с дарственной надписью "Девочке, с которой ничего не случится от капитана Поласкова на добрую память", быстро обхватила всё тело, сформировала прозрачные пузыри шлемофона и прочее потребное оборудование. Алиса открыла шлюз, оглянулась. Совсем большая стала, вздохнул Громазека. Из его многочисленных добрых глаз струились слёзы.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 Из глубин памяти всплыли смутные образы одноклассник. Юрий Гриппова, названная сестра и самоотверженная защитница. Выдумщик Фима Королёв и Коля Герасим, мальчик из прошлого, спаситель мелофона. В отличие от других, этот образ был ярким, выпуклым и Алиса решилась. Сильно сжала пальцы. До декаидер лопнул и тут же стало темно, словно погасло солнце.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 прервётся связь, которую нипочём время и пространство. Нет, дело не в связи. Просто погибнет человек, который Алиса просто не могла дать ему умереть и всё. Что-то взорвалось внизу. Внезапный толчок отбросил девушку к стене. Пол старого дома треснул и просел, ощетинившись клоками дымящегося паркета. Из трещин вырвалось дымное пламя, отрезая девушку от сидящего за столом человека.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 Мужчина поднялся, подошёл, Коля присел на корточки. Дай-ка я ожоги гляну. Хм. Надо же. Мультиспасс подействовал. Ну что ж, похоже, тебе повезло, парень. Хотя, если учитывать ситуацию, всё может кончиться печально. А что случилось? спросил Коля. Мужчина тяжело вздохнул, безнадёжно махнул рукой. Мол, что там говорить. Я предупреждал Селезнёва, что нельзя садиться в низину. Здесь ночами опасно, даже очень. Упыри, гигантские заврадоны, ну и дракончики, конечно. Придётся поднимать щиты, а значит, тратить энергию Пегаса. Запасных батарей взяли мало. Видите ли, нужно было место для вальеров освободить. И где, скажи на милость, я должен брать энергию? Так мы рискуем навсегда остаться на Евридике.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 Коля смотрел очень внимательно, опасаясь, что всё вот-вот исчезнет, и он снова окажется в кабинете Садовского. Однако ничего не пропадало. Стремительно сгущались сумерки, трещал костёр, в джунглях что-то ворочалось и завывало. Приближалась ночь.